Глава 44. Новый порядок в священном городе. Планета Оракул уже стала общей могилой для всех, но Джиорг не питал таких мыслей, ведь если только и будешь что ждать смерти, то она ещё легче тебя найдёт. Лер совсем недавно тоже был собакой, даже, может, ещё более никчёмным существом, чем собака, и никто тогда не мог себе представить, что после исчезновения старейшин он мгновенно станет самой могущественной силой на этой планете. Алиер сказал, что хочет использовать эту лабораторию как базу для создания армии, так что даже если он и умрёт во время эксперимента по скрещиванию видов, это, по крайней мере, случится не сразу. К тому может же Джей Йорк не верил, что старейшины действительно просто взяли и отказались от подобной базы. Алиер должно быть действовать в соответствии с их планом. Ты говорил, что был членом команды Монтянь. Да, хозяин. Джорг был очень почтительным, без всяких преувеличений. Он знал, что его до сих пор не убили, потому что он всё ещё может быть полезен, почему-то оставил их. Те, кто был с Монтень, смогли покинуть планету Оракул, равнодушным тоном продолжил Дэйер. Это очередная проверка, решил про себя Джей Йорк, тем не менее хотя он и подготовил заранее ответ на этот вопрос, от хмылки Леора по его спине пробежал холодок, словно вокруг разразился ледяной ад. Таким образом история, которую сочинил Джей, так и не оказалась озвучена. Вместо этого он услышал, как его рот бесконтрольно говорит правду. Ему удалось уйти только благодаря счастливой случайности. Она была глупой и хотела, чтобы мы все были такими же глупыми, как она. Она была глупой. Алиер улыбнулся, но в его глазах промелькнул гнев. Джей Йорк потерял способность дышать, и ему показалось, будто железная рука сжала его шею. Было очевидно то, что он сейчас скажет и как скажет, определит, убьют его или оставят в живых. Чем чаще от него получают пользу, тем ближе он к смерти. Лиер, нынешний Лиер, больше не является человеком. Но как же ему ответить? Джейорк не знал, ему было неведомо, как думают монстры. Да, она была безнадёжно глупа. На эти слова Джейорк потратил свои последние запасы воздуха в лёгких. Он решил, что если это и будет его концом, пусть лучше это случится за искренние мысли. Какой же будет реакция Через мгновение свежий воздух вошёл в тело Джея. Он восстановил способность дышать. Ты можешь думать как хочешь, но любое действие против меня или обман заставит тебя пожалеть о своём рождении. Элиерс снисходительно махнул рукой и стал наблюдать, как Джей Йорк покидает комнату, словно заблудшая собака. Можешь выходить, внезапно сказал он в пустоту после этого. Пространство рядом исказилось, и из ниоткуда появилась фигура Лофеа. После последних процедур доктора Менделя его гены Зага стали более стабильными, и он был очень доволен своим нынешним состоянием. Он даже мог сказать, что не чувствует себя монстром, только возможно, ни один монстр не чувствует себя чудовищем. Босс, этот парень ненадёжен. Он опасен. Джей Йорк не произвёл хорошего впечатления на толстяка. Он будет первым, кто предаст нас, когда мы потеряем силу. Такого человека лучше убить, пока есть возможность. Леер улыбнулся. Нет никого более ненадёжного, чем мы. Лофей, пользуйся этим моментом. Это наше крещение. Снаружи нас ждёт большой мир, и там будет ещё сложнее. Мы должны подготовить себя к этому. Кстати, по поводу этого босс. Я всё не могу понять, почему главный старейшина позволил нам жить и оставил нам такое большое гнездо и столько времени для развития. Лофей в последнее время часто использовал термин гнездо. Его эстетическое восприятие также претерпело некоторую трансформацию после слияния с генами Зага. Те, кто стоит наверху, всегда чувствуют, что мир у них под ногами, что мир вращается вокруг них, поэтому они упускают из виду вопрос рождения новых сил. Главная старейшина, возможно, действительно сможет получить главную силу храма. Он думает, что она это всё. Могущество в этом мире ничего не существует, но он ошибается. После своего преображения Леуро увидел безграничные будущие возможности. Если у него будет достаточно времени, он заставит этот мир содрогнуться от страха, а она вырвет у него всё, что тот у него отнял. Способности Лиера похожи на способности королевы насекомых, но Лофей пока его единственный солдат. Что касается загов, то контролировать их не так просто. Это довольно сложный процесс. Всё-таки он не является настоящей королевой. Все здешние особи подчинились Леерру лишь потому, что они почувствовали в нём своего более сильного сородича, а также потому, что они оторваны от своих первоначальных королев. Учитывая эту проблему, следует отдать предпочтение о созданию солдат таких же, как Лафей, только тут также есть сложность. Как можно увеличить процент успеха? Леер уже поручил доктору Менделю вернуться к своим исследованиям, чтобы он нашёл решение. После получения контроля над армией улучшенных людей, Его империя начнёт обретать свою форму. Сила определяет справедливость, сила определяет историю, сила определяет будущее. В этот момент Лофей вспомнил, зачем явился. Босс. Девушка по имени Мален стоит за дверью и ждёт встречи с тобой. Она кажется очень сильной, но выглядит так, словно готова покориться. После своего поражения Мален решила поставить на Льера. тем не менее, придя сюда, она испытала страх, вся из-за Лофея. Мален сразу поняла, что этот толстяк, которого раньше все считали просто мусором, стал сильнее. Даже не так. Теперь она а один из пяти основных кандидатов в великие мудрецы не является для него даже достойным противником. Войдя в большое зало, увидев Леера, Мален сразу же ощутила давление пяти стихий. Этот парень даже не поднялся со своего места, а уже лишил её возможности сопротивляться. Леер улыбнулся и стал оценивать её глазами. Словно она является какой-то вещью, но постаралась взять себя в руки. Леер. Я здесь, чтобы обсудить сделку. Правда? И что даёт тебе право говорить со мной о сделке? Леер усмехнулся и с лёгким интересом посмотрел в глаза своей собеседницы. Весь священный город собирается убить тебя. Тебе нужна помощь, ответила Лин. Услышав подобное, Леер не мог не на лофея, даже эволюционировав этот толстяк всё ещё идиот. Неужели он ей действительно ничего не объяснил? Алер поднял палец, и тот начал удлиняться со скоростью пули. Бам. Малин не успела защититься и пропустила удар в голову, от отлетела на несколько метров и врезалась в стену. Из-за её та сразу же хлынула кровь, если бы не многолетние тренировки и выработанная гибкость тела, её шея определённо оказалась бы сломана после такого. Маска демона Малин разлетелась в щепки, и теперь можно было рассмотреть её лицо. Эльера видел много красивых женщин. Самая красивая из них, наверное, первая принцесса Аслана Айна. Эта девушка безупречна. Другие такие, как Мантянь, Леньхуэй и Линь Инь, тоже довольно хороши. Однако это особо оказалось лучшая Мантянь, не только в плане внешности, но и в плане темперамента. Эльер не мог не оценить её решительный взгляд. Может ли муравей разговаривать со львом?» В шутливой форме высказался Лиер. Тем не менее, ты не совсем глупая. Я буду снисходителен к первым троим, кто встанет передо мной на колени. Теперь либо покорись, либо умри. Молин заскрежетал зубами. Как она могла настолько недооценить нынешнюю силу Лиера. Этот парень действительно завершил этот чёртов эксперимент, но сохранил человеческий облик. Единственная разница заключается в том, что он излучает злобную ауру, от которой люди чувствуют страх. Это была её фатальная ошибка. Теперь она бы с радостью согласилась сотрудничать с теми двумя. Но у не-не, осталось подобной возможности. Малин встала на одно колено и склонила голову. «Лиер, я буду подчиняться тебе. А лицо Лиера не изменилось от услышанного. Хорошо. У меня как раз есть задание для тебя. Через пару секунд в зале появился Мендель. На лице учёного сияла лучезарная улыбка, но в этой улыбке чувствовалось что-то недоброе. Он знал, что Лиер – это его судьба. Они вдвоём мыслит одинаково. Идите пере воспользоваться ресурсами Святого Учения, чтобы создать новых загод людей.